Бом. Правильно, но мы можем и от чего-то освобождаться. Кришнамурти. Безусловно. Бом. Какое-то знание становится помехой на пути. Понимаете, оно все время движется. Кришнамурти. Да, но я не говорю об этом, я спрашиваю о знании как таковом. Бом. Вы имеете в виду знание без его содержания? Кришнамурти. Да, знающий ум. Бом. «Ум, который просто жаждет знания, вы это имеете в виду? Жаждет знания ради самого знания?» Кришнамурти. «Да, я хочу поставить под вопрос всю идею обладания знанием». Бом. «Но это опять же не совсем ясно, ведь мы признаем, что определенные знания нам необходимы». Кришнамурти. «Разумеется, до известного уровня». Бом. «Поэтому не ясно, какого рода знания вы подвергаете сомнению». Кришнамурть. «Я подвергаю сомнению опыт, который оставляет знание, оставляет свой след». Бом. «Да, но какого рода след? Психологический?» Кришнамурть. «Разумеется, психологический». Бом. «Вы, скорее всего, имеете в виду именно это знание, в отличие от знания в области техники». материальной области и прочего, но, видите ли, когда вы употребляете слово «знание» как таковое, оно имеет тенденцию включать в себя все. Кришнамурти «Мы сказали, что знание до известного уровня необходимо. Тут вы можете прибавлять, отбрасывать, продолжать, вносить изменения. У меня вызывает сомнение психологическое знание. Не является ли оно фактором увядания мозга?» Бомб Что вы понимаете под психологическим знанием? Знание об уме, знание о самом себе. Кришнамурть – именно знание о себе и жизнь в этом знании, накапливание этого знания. Бом, таким образом, если вы накапливаете знания о себе или своих отношениях, Кришнамурть – Да, об отношениях. Именно это знание. Не считаете ли вы, что такое знание содействует пассивности мозга, ведет к его усыханию? Бом. Вводит его в привычную колею? Кришнамурти. Да. Бом. Но надо понять, что речь идет о том знании, которое создает трудности. Кришнамурти. Что представляет собой это знание, приносящее так много беспокойства? Это знание создает трудности в наших отношениях. Бом. Да, оно представляет помеху, потому что оно фиксируется в сознании. Кришнамурть. Если у меня есть представление о ком-либо, то это знание, очевидно, будет препятствовать нашим отношениям, оно создает стереотип. Бом. Да, знание о себе, о нем и о том, как мы относимся друг к другу, создает стереотип. Кришнамурть. И, следовательно, оно становится рутиной, и мозг таким образом теряет свою энергию. Бом. Да, и мне приходит мысль, что рутина в этой сфере более опасна, чем, скажем, в сфере повседневной деятельности. Кришнамурти. Совершенно верно. Бом. И если рутина нашего повседневного труда способна иссушать мозг, то в психологической сфере она может причинять гораздо больше вред, ибо здесь ее воздействие гораздо сильнее. Кришнамурти. Может ли мозг в психологической сфере быть полностью свободным от такого рода знания? Смотрите, я бизнесмен и сажусь в машину, автобус, такси или в поезд метро и думаю о том, что я собираюсь делать. С кем предстоит мне встретиться по делам, связанным с бизнесом? Мой ум все это время живет в данной сфере. Потом я прихожу домой, здесь жена и дети, секс и все прочее». Здесь у меня тоже соответствующее психологическое знание, исходя из которого я действую. Итак, существует знание моего бизнеса и знание, связанное с женой и моими реакциями, проявляемыми во взаимоотношении. Оба эти знания находятся между собой в противоречии, о котором я пока не подозреваю, и до поры до времени ношу их в себе, когда же я это осознаю, Оба эти знания становятся фактором нарушения душевного равновесия. Бом. Люди обнаруживают при этом, что жизнь их стала рутиной. Это им надоедает, и они начинают, Кришнамурти, разводиться, и тут происходит настоящий цирк. Бом. У них может появиться надежда, что, занявшись каким-то делом, они могут избавиться от своей скуки. Кришнамуртия. Да, хождением в церковь и прочее. Любое бегство тут означает заниматься делом. Итак, я спрашиваю, не является ли это психологическое знание фактором увядания мозга? Бом. Оно могло бы быть фактором? Кришнамурти. Оно есть. Бом. Если может быть фактором ваше знание в области профессии или мастерства, то психологическое знание – фактор более мощный. Кришнамурти. Разумеется, значительно более мощный. Нараян. Когда вы говорите о психологическом знании, вы проводите различие между психологическим знанием и, скажем, знанием научным или знанием о фактах? Кришнамурти. Конечно. Это мы уже сказали. Нараян. Но у меня есть некоторые опасения в отношении притязаний научного и других видов фактического знания на то, что они… способны придать мозгу широту, масштабность, сами по себе они никуда не ведут, хотя они избирают энергию. Кришнамурти. Доктор Бом показывает это очень ясно. Рациональное мышление становится просто рутинным. Я мыслю логично, и мне, разумеется, известны хитрые уловки логического подхода, но я продолжаю их повторять. Нараян. Это случается достаточно часто при рациональном мышлении. Кришнамурти. Разумеется. Бом. Я думаю, тут существует зависимость от непрерывного повторения наших проблем. Кришнамурти. Несомненно. Бом. Понимаете, юристы, возможно, считают, что их мозг более долговечен, потому что перед ними все время встают разные проблемы, и по этой причине их мышление не может быть полностью рутинным. Кришнамурти. Подождите. У них могут быть разные клиенты с различными проблемами, но в своей деятельности они исходят из фиксированного знания. Бом. Они, по-видимому, не только высказываются, им приходится выявлять новые факты и так далее. Кришнамурти. Их деятельность не является полностью рутинной, но в основе ее лежит знание. Прецедент. Знание, почерпнутое из книг и опыт работы с различными клиентами. Бом. Но тогда вы, наверное, должны сказать, что тут имеют место какие-то другие, более тонкие формы дегенерации мозга, а не просто усыхания. Кришнамурти, верно, это как раз то, что я хотел бы выяснить. Бом, видите ли, когда ребенок только родился, клетки его мозга имеют очень мало перекрестных связей, постепенно их число возрастает. И когда человек приближается к глубокой старости, они начинают вырождаться. Таким образом, качество этих перекрестных связей может быть плохим. Если, к примеру, мы повторяем их слишком часто, они становятся слишком фиксированными. Нараян. Все ли функции мозга ограничены рациональными формами? Или существуют функции, которые имеют иное качество?